ничего две подруги. А твой мусор любит тебя по-прежнему? Нет, недавно я обучила его новому способу. <связь> <связь> Стоит мальчик и смотрит в окно. Вдруг он меняется в лице, бежит к маме и кричит: Мама, мама, ма, там, там папа идет. Ага. С домом ему первым показом мой дневник или твое новое платье. Два охотника Ты чего такой побитый? -то? Да вот, пошли с мужиками На кабана охотиться А кабан не присол Ну мы и напились, как свиньи И тут присол кабан О, Ну, сути Свидетель Вы должны говорить только о том, что видели собственными глазами. Я понял, ваша честь, понял. Итак, когда вы родились? Вот это не скажу, К сожалению, я не могу сказать этого. Я, я, я не видел этого. Придурок. сказка Идёт к дурачок пользу. Видит, стоит избушек на курьих ножках Постучала дверь, открывает ему Баба Яга Пусти бабка переночевать, а? Ну, Вань, ты и вправду дурак Стара уж я для этого!